Глава 45. Как король Наварский догадался, что Туррениус значит тюрен а Маргота — Марго? Кабинет Его Величества не был роскошен. Король Наварский вовсе не был богат и не делал лишних затрат. Этот кабинет вместе с парадной спальней занимал все правое крыло замка. Возле спальни и передней комнаты, где находилась стража, был коридор. Этот коридор вел в кабинет. Из этой просторной и порядочно, но не с королевской роскошью меблированной комнаты открывался превосходный вид на луг, перерезанный извилистой рекой. Большие деревья, ивы и платаны скрывали течение реки, но местами река, как мифологический бог, выходя из древесных листьев, отражала золотые лучи полуденного солнца или серебристый блеск полночной луны. Окна выходили к стороне этой волшебной панорамы, оканчивающейся вдали цепью холмов, несколько сожженных солнцем, но по вечерам отсвечивающих прекрасным, прозрачно-лиловым светом. с другой стороны окна выходили на двор замка. Освещаемая таким образом с запада и востока этим двойным рядом соответствующих окон, красная с одной, голубая с другой стороны, комната представляла великолепный вид, когда в ней отражались первые лучи восходящего солнца и перламутровая лазурь рождающейся луны. Надо сказать, что красоты природы занимали шоком менее, нежели устройство самого кабинета, обыкновенного обиталища Генриха. В каждом предмете мебели понятливый посланник, казалось, искал буквы, и тем с большим вниманием, что соединение этих букв должно было составить слова-загадки, которую он разгадывал давно и в особенности во время пути. Король сел со своим обыкновенным добродушием и вечной улыбкой на покрытые шерстяной материей и шерстяной бахромой вызолоченные кресла. Шико, исполняя его волю, подвинул складной стул или, скорее, табурет, покрытый тем же и с такими же украшениями. Генрих смотрел на Шико во все глаза с улыбкой, но со вниманием, которое утомило бы придворного. «Вы найдете меня слишком любопытным, любезный Шико», — начал Генрих. «Но любопытство сильнее меня. Я так долго считал вас умершим, что, несмотря на всю радость, которую доставляет мне ваш приезд сюда», «Я не могу привыкнуть к мысли, что вы живы еще. Почему вы вдруг исчезли из этого мира?» «Эх, государь», — сказал Шико с обыкновенной свободой, «вы исчезли же из Винсенского замка. Каждый прячется, исходя из своих средств и возможностей». «Вас всегда можно узнать по уму, любезный Шико», — сказал Генрих. «И вот почему я вижу, что говорю не с вашей тенью». Потом, приняв озабоченный вид, он присовокупил. Но теперь ум в сторону. Поговорим, если вам угодно, о делах. Если это не утомительно для вашего величества, то я готов повиноваться. Глаза короля засверкали. Утомительно для меня? — сказал он. Потом, переменив тон, он продолжал. Правда, здесь я делаю тупым, но не могу же утомиться, ничего еще не сделав. Конечно, сегодня Генрих Наварский измучил свое тело, но король не заставлял еще действовать свой ум. «Государь, я очень рад», — отвечал Шико. «Мне, как посланнику вашего царственного родственника и друга, поручено говорить с вашим величеством о вещах очень тонких и щекотливых». «Так говорите скорее. Вы разбудили мое любопытство». «Государь, прежде всего, письма. Это бесполезный формализм, я знаю, особенно когда дело касается вас. Но все же я хочу показать, что, сделавшись биарнским мужиком, мы не забыли обязанностей короля». «Государь, я прошу извинения у Вашего Величества», — отвечал Шико, — «но письма погибли в воде, огне и воздухе». «Как так, любезный Шико?» «Вы согласитесь сами, государь, что послу нельзя путешествовать в навару как путешествует за покупкой сукан в Лион, и что опасная честь вести королевские письма может очень легко отправить посла на тот свет». «Правда», — сказал Генрих с совершенным добродушием. Дороги небезопасны, и в Наваре, по недостатку денег, мы принуждены довериться честности поселян. Впрочем, они не очень склонны к грабежу, любезный Шико. — Помилуйте, государь, в Наваре поселяне просто агнцы. «А — А, — произнес Генрих, — да, но до Наварской границы встретишь на каждом шагу волков и коршунов, гонящихся за добычей. Я был тоже добычей, государь, и имел своих волков и коршинов. Но они, как вижу, не съели вас. Старались есть да им не удалось. Я уж очень жёсткий, не по зубам им. Но если позволите, оставим разговоры о моём путешествии и вернёмся к делу. — Хорошо, так позвольте письмо. — Вот это-то и горе, Ваше Величество. Письмо-то было, да теперь его нет. — Потеряли? — Не потерял, а уничтожил, потому что за мной гнался господин Майен. — А, Майен! Что он всё толстеет? «Теперь-то вряд ли толстеет, потому что, погнавшись за мной, он имел несчастье меня догнать, и в этой встрече получил порядочный удар шпагой». «А письмо?» «Благодаря моей предосторожности его не было». «Браво! Вы напрасно не хотите рассказать мне подробности путешествия, любезный Шико». «Ваше Величество, очень милостивы». «Одно только меня беспокоит». «Есть такое, позвольте узнать». Если письмо погибло для Майена, то погибло и для меня. Как же узнать, что писал ко мне наш добрый брат Генрих? Оно существует в моей памяти, государь. Прежде нежели я его уничтожил, я выучил его наизусть. Превосходная мысль, Шико, превосходная, и я узнаю в ней ум моего земляка. Итак, вы прочтете мне его? Охотно, государь. Не искажая в нем ничего? Не искажая смысла. Что вы сказали? «Я сказал, что прочту его верно, хотя я не знаю языка, но имею хорошую память». «Какого языка?» «Латинского». «Я не понимаю вас», — сказал Генрих. «Вы говорите о латинском языке в письме...» «Точно так, Ваше Величество». «Объяснитесь, не написано ли письмо моего брата на этом языке?» «Да, государь». «Почему же по латыни?» «Вероятно, потому что язык латинский — самый сильный, самый выразительный язык». «Вы знаете по-латыни, господин Шако?» — холодно спросил Генрих. «И да, и нет, государь». «Вы очень счастливы, если знаете, потому что имеете огромное преимущество передо мною. Я не знаю этого языка, и именно этот проклятый язык мешает мне понимать церковную службу. А вы знаете?» Меня научили читать, государь, кроме этого языка еще по-гречески и по-еврейски. Это очень удобно, вы живая книга. Ваше Величество прекрасно выразились, именно живая книга. В моей памяти напечатают несколько страниц, пошлют, куда захотят, и там меня читают и понимают. И не понимают. Как, государь? Так если не знают того языка, на котором вы напечатаны. Государь, короли знают все. Любезный Шико, королям говорят подобные вещи только листицы. Следовательно, вашему величеству не угодно слушать письмо, выученное мною наизусть, если не вы, ни я не поймем его. Латинский язык сходен с итальянским? Уверяет, что так, государь. И с испанским? Очень, как говорят знатоки. Так попытаемся. Я знаю несколько по-итальянски и по-испански, может быть, пойму и по-латыни, хотя никогда не учился этому языку. Шико поклонился. «Ваше Величество, приказывайте!» «То есть прошу, любезный Шико!» Шико начал следующей фразой. «Фратер кориссиме! Синкерус амор квоты просиквебатур германус ностер королус нонус, функтус нупер колет узкверегиам нострам эт пектори меоперкинатер ад херет!» Генрих не моргнул, но при последнем слове жестом остановил Шико. «Или я сильно ошибаюсь», — сказал он. «Или в этой фразе говорится о любви, расположении и о моем брате Карле Девятом». «Я не скажу нет», — отвечал Шико. «Этот латинский язык так хорош, что все это заключается в одной фразе». «Дальше», — сказал король. Шико продолжал. Биарнец слушал с одинаковым равнодушием все периоды, где дело шло о его жене и Виконте Тюррени. Но при этом имени он спросил. «Тюрениус не значит ли Тюррен?» «Я думаю, что так, государь». «И Маргота не будет ли это уменьшительное имя, которое мои братья Карл IX и Генрих III давали своей сестре, моей любезной Маргарите?» «Я не вижу в этом ничего невозможного, государь», — отвечал Шико. И он прочитал все письмо до самого конца. Во время чтения лицо короля ни разу не изменило своего выражения. Наконец Шико остановился. «Конец?» — спросил Генрих. «Конечно, государь». «Ну, должно быть это что-нибудь великолепное». «Вы думаете, государь?» «Какое несчастье, что я понял только два слова — Маргота и Турениус». «Несчастье неисправимое, государь, если вы не заставите какое-нибудь духовное лицо перевести это письмо». «О, нет», — с сказал Генрих. «Да и вы сами, Шико, с такой осторожностью уничтожив оригинал письма, вы сами, вероятно, не будете советовать мне распространять его». — Я не говорю этого, государь. — Но думайте. — Я думаю, что письмо короля, вашего брата, врученное мне с такими предосторожностями и присланное к вашему величеству с частным лицом, может содержать что-нибудь, чем вы, ваше величество, можете воспользоваться. — Да, но чтобы отдать на перевод это письмо кому-нибудь, надо иметь доверие к этому человеку, не так ли? — Непременно. «Так сделаем вот что», — сказал Генрих, как будто вдруг осенённый счастливой мыслью. «Пойдите к моей жене Марго. Она женщина-учёная. Перескажите ей письмо, она поймёт, я уверен, и после переведёт мне». «Ах, вот прекрасная мысль!» — воскликнул Шико. «Вы находите? Так ступайте». «Спешу, государь!» «В особенности не изменяйте в письме ни буквы». «Для меня и без приказания это понятно. Если бы я знал по-латыни тогда так, а я ведь не знаю». «Ну, идите же, мой друг, идите». Шикора спросил, где можно найти Маргариту, и оставил короля, убежденный более, нежели когда-нибудь, что король — загадка.